С каждым днем Элен все больше набирала сил и уже через неделю была в состоянии двигаться дальше. Лицо и живот по-прежнему были покрыты синяками, но раны на брови и губах уже зажили. На шестой день, незадолго до восхода солнца, они двинулись в путь. Позавтракав, они попрощались с сестрой Агнес и другими монашками и направились в сторону Бетюна. Деревья вдоль дороги были белыми атыния. Ветки, листва и даже выступавшие из земли корни были покрыты ледяными кристаллами. Когда взошло солнце, иней стал нежно-розовым, а вскоре начал таять. «Если будем идти быстро, то через неделю уже будем дома», пробормотала Клэр, обращаясь к сыну. Было очевидно, что тому не хочется идти по такому холоду пешком, только потому, что на его пони ехала Элен. Элен не испытывала никакого сочувствия к мальчику. Она еще никогда не ездила на пони. В конце концов, человек и сам может идти с той же скоростью. Ее раздражало вызывающее поведение мальчика. В его возрасте она выдерживала и не такое, а ведь она была девочкой. Жак продолжал ковылять с недовольным выражением лица, демонстрируя, как ему не нравится то, что ему нельзя ехать на пони. И в конце концов Элена остановилась. Сцепив зубы, она слезла с лошади и протянула ему поводье. «Я вижу, ты сердишься из-за того, что твоя мама отдала мне пони. Я уж лучше пойду пешком». Она постаралась, чтобы ее голос звучал холодно и вежливо. Жак побледнел. Элен показал что он либо расплачется, либо забьется в истерике. Но мальчик лишь энергично замотал головой и побежал вперед, словно за ним гнался сам дьявол. Очевидно, он решил все-таки идти пешком. Элен снова забралась на пони. К счастью, пони оказался достаточно терпеливым созданием и не стал дергаться, когда Элен принялась ёрзать по его спине. Жак больше не капризничал. Он старался быть вежливым с Элен и даже стал дружелюбнее вести себя с матерью. «Мне кажется, ты ему нравишься», — удивленно сказала Клэр на следующий день. «Он не такой, как другие дети». Элен была с ней не согласна. Ей он казался слишком капризным и невоспитанным. «Наверное, мать просто его балует», — подумала девушка. «Он немного... ну, как бы это сказать... глуповатый!» Клэр смущенно улыбнулась. элена удивленно взглянула на нее. Ей Жак вовсе не казался ограниченным. Но, судя по словам Клэр, она имела в виду именно это. «Он просто должен быть собраннее», — немного смутившись, сказала Элен. «Может быть и так». «Наверное, я с ним недостаточно строга. Его отец, царствие ему небесное, умер два года назад». Клэр перекрестилась. «Одной трудно воспитывать мальчика». Она смущенно пожала плечами. «Я работаю в мастерской мужа, хотя все в деревне ждут, что я приведу в дом нового мастера. Если бы я была предельщицей или ткачихой...» то я могла бы и сама работать в мастерской. Но я делаю нужные и перевези, и одной мне нелегко этим заниматься, — объяснила она. У Элен дыхание перехватило от счастья, когда она узнала, чем занимается Клэр.